на прежде застроенной стороне. Бесприютные жители ковырялись в кучах недогоревшей золы, что-то откапывали и сносили из дальних углов пожарища в одно место. Другие наскоро рыли себе землянки и резали землю пластами для обкладки верхней части жилья дерном. На противоположной, незастроенной стороне Белели палатки и теснились грузовики, конные фургоны всякого рода служб второго эшелона, оторвавшиеся от своих дивизионных штабов полевые госпитали, заблудившиеся, перепугавшиеся и разыскивающие друг друга отделы всевозможных парков, интенданств и провианских складов. Тут же опрастывались, примащивались подкрепиться, отсыпались и затем плелись дальше на запад, тощие худосочные подростки из маршевых рот пополнения в серых пилотках и тяжелых серых скатках с испитыми землистыми дизентерией обескровленными лицами. Наполовину обращенный в пепел и взорванный город продолжал гореть и рваться вдали в местах залегания мин замедленного действия. То и дело, копавшиеся в садах, прерывали работу, остановленные отраженным сотрясением земли под ногами, распрямляли согнутые спины, озирались на ручки заступов и, повернувши голову в направлении разразившегося взрыва, отдыхали, долго глядя в ту сторону. Там сперва столбами и фонтанами, а потом ленивыми, отяжелевшими, Наплывами восходили к небу серые, черные, кирпично-красные и дымно-огненные облака, поднятого на воздух мусора, расплывались, раскидывались султанами, рассеивались, оседали назад на землю. И работавшие снова брались за работу. одной из полян на незастроенной стороне окаймляли кусты и покрывали сплошной тенью, росшие на ней старые деревья. Этой растительностью поляна отгораживалась от остального мира, как стоящий особняком и погруженный в прохладный сумрак крытый двор. На поляне бельевщица Таня с двумя или тремя однополчанами и несколькими напросившимися попутчиками, а также Гордон и Дудоров дожидались с утра грузовика, высланного за Танью, и порученным ей полковым имуществом. Оно размещено было в нескольких стоявших на поляне и горой наставленных ящиках. Татьяна стерегла их и ни на шаг от них не отходила, но и другие держались вблизи от ящиков, чтобы не проворонить возможность уехать, когда она представится. Ожидание длилось давно больше пяти часов. Ожидающим нечего было делать. Они слушали неумолчную трескотню, славоохотливой и видавшей виды девушки. Только что она рассказала о своей встрече с генерал-майором Живаго. Как же? Вчерашний день. Генерал у меня лично водили. Генерал-майор Живаго. Он тут проездом насчет Христи интересовался, опрашивал. Очных свидетелей, которые в лицо ее знали. Показали ему на меня, говорят, подружка. Велел вызвать. но вызвали, привели. Совсем не страшный. Ничего особенного, как все, ксоглазый, черный. Ну, я что знала выложила. Выслушал, говорит, спасибо. А сама ты, говорит, откуда и каковская? Я, естественное дело, туда-сюда, отнекиваться. Чем бы хвалиться, беспризорная и вообще? Сами знаете, исправдомы, бродяжества. А он ни в какую валяй, говорит, без стеснения, какой тут стыд. Ну, я по робости сперва слово два, дальше больше, кивает он, я смелела. А мне есть что порассказать, как бы вы услышали, не поверили, сказали бы, выдумывает. Ну, тоже вот и он. Как я кончила, он встал, по избе шагает из угла в угол. «Скажи, — говорит, — на милость, какие чудеса!» «Ну вот что, — говорит, — теперь мне некогда, а я тебя найду, не беспокойся, найду и еще раз позову. Просто не думал я, что услышу. Я тебя, — говорит, — так не оставлю. Тут еще надо будет кое-что выяснить, разные подробности. А то, — говорит, — чего доброго, — я еще и в дяд я тебе запишусь произведу тебя в генеральские племянницы и в обучение отдам в вуз в какой захочешь ей бог правда